Для Лилейны дорога в порт стала действительно интересной благодаря беседе мужчин. Пейзаж за окном был скучен. Типичная долина с ее лугами и лесом едва ли могли увлечь молодую женщину. А вот беседа двух путешественников превратилась в настоящее увлекательное приключение. Невольно приоткрыв розовые губки, она слушала о разных странах, местах, традициях. И всё это мгновенно переплеталось с историческими фактами или легендами. Ей казалось, что за несколько часов пути она узнала больше, чем за всю свою жизнь, потому что даже известные ей вещи обретали новый смысл в этом обсуждении. Почему этого не пишут в книгах? постоянно спрашивала она мысленно, понимая, что ни за что бы не смогла сделать это озвученный вывод и собрать воедино самые разные факты. Для неё это было почти обучение. Но дорога не могла быть бесконечной. Она закончилась, и карета встала в порту. Граф уговорил их не выходить, как он выразился, на всякий случай. О чем шла речь, Лилайна не поняла. А вот Антракс отлично знал, что, находясь в порту, легко мог встретить кого-то из работорговцев или и того хуже пиратов. Конечно, без маски его вряд ли узнают. Но если риска можно избежать, даже минимального, он привык от него избавляться. Видимо, граф был человеком того же склада ума, раз сам предлагал подобное. А через четверть часа они уже были готовы отправиться. — До свидания, леди Лила, — довольно демократичным попрощался граф, целуя ее руку. — Сколько ты заплатил капитану? — спросил Антракс, как только Лилайна оставила их в сопровождении юнги, которому было велено прислуживать путешествующей даме. — Вы сами с ним рассчитаетесь, — с улыбкой ответил граф. И за дорогу, и за теплые вещи, которые было велено приобрести. Я не напрасно отправил вперед своего слугу. Не волнуйтесь. Я знал, что просто так денег вы у меня не возьмете. Но тех, что теперь у вас есть, хватит на все. Антракс улыбнулся. Нечасто его так быстро понимали. И протянул мужчине руку. Рукопожатия вместо прощания им было достаточно. Королевская чета Эй-Эн-Рен покидала долину, чтобы как можно скорее оказаться на севере.